«Слышь, Калян, а я знаю, что думаю», — осторожно начал Рекс. «Я думаю, что если они захотят сразу наехать на успех, то и привлекут к этому делу. Сам посуди. Москвы ихние торпеды не знают, машины у них нет. А если угонят, то документов на нее не будет. Значит, вся их езда по Москве до первого гаишника. Ну, зачем им такой риск, если у них есть свой человек в Москве? Короче, я так думаю, что этот диспетчер приедет с ними и будет за рулем. «Засветится?» — хмыкнул Колян. «Да он и вылезать-то не будет!» — воскликнул Рекс. «И перед кем засветиться? У них же задача простая — всех кончить и уйти» а мертвяки уже ничего не запомнят. Да, возможно, ты и прав, задумчиво произнес Колян. Все ведь логично. Ладно, раскинем, будем строить операцию, исходя из твоего предположения. Если подтвердится за мной премия. Мясистую физиономию Рекса исказила гримаса, который только человек с развитым воображением мог бы счесть удовлетворенной улыбкой. А Колян деловито продолжал. «Поезжай прямо сейчас к тому дому, где находится успех, и посади там где-нибудь поблизости пост наблюдения с рацией. Сам постоянно находись на хате с ударной группой, И жди сигнала. А сейчас осмотри все подходы к фирме. Потом расскажешь мне, и вместе решим, как тебе действовать, когда появятся таджики. Я нутром чую, что они появятся. Глава 36 Слава защищался изо всех сил, отстаивая свое право не участвовать в бандитских разборках. Он перебрал все аргументы, напоминая, что у него другие задачи, что он необходим в качестве диспетчера, потому что через него идут все связи, что если его чего доброго ранят или убьют, то без него развалится вся сеть. На это старшие группы боевиков, приехавший из Душанбе на разборки некто Назим, дальний родственник Джафара Касимова, простодушно возразил: «А ты оставь нам все телефоны, адреса. Если с тобой что случится, мы по ним все восстановим». Хрен тебе, раздраженно подумал Слава. «Ишь, какой умный. Без этих телефонов я уже не нужен. «Это уже извини, это мой капитал». Славе удалось замять разговор о том, как сохранить сеть в случае его гибели, однако избежать участия в силовой акции ему не удалось. Накануне раздался звонок из Душенбе, и чей-то холодный голос сообщил диспетчеру, что вся с таким трудом созданная в Москве сеть находится под контролем некоего Николая Радченко. «Известный бандит, между прочим», — добавил голос. «В Сибири его хорошо знают, поэтому мы тебе счет и не выставляем за потерянный товар». По властным интонациям в голосе собеседника Слава понял, что имеет дело с одним из руководителей таджикской организации. Только эти люди, в отличие от рядовых курьеров, знали, кто такой Слава, откуда он взялся и как найти его в Москве. А властный голос продолжал. «За то, чтобы сеть могла работать, как раньше, Раченко требует денег, очень больших денег. Останавливать торговлю мы не можем, но и такие деньги платить тоже не хотим. Поэтому мы пришлем людей, чтобы они попробовали решить этот вопрос. Если не получится...» «Тогда будем договариваться с Ратчинг». Слава робко поддакнул, с облегчением подумав, что все возможно решиться само собой, без его участия, но собеседник огорошил его. «Люди остановятся у тебя».